Мальчику подарили на день рождения хомячков. Три крохотных пушистых комочка смешно перекатывались по клетке и непрерывно жевали все, что он им давал. Он придумал им имена, менял воду, подсыпал корм, на ночь ставил клетку рядом с постелью, чтобы утром едва проснувшись проверить, как она. А днем выпускал на лужайку перед домом и отгонял жадно следящего за ними кота. Но однажды он на минуту отлучился, а когда вернулся, кот уже расправился с двумя зверьками, клочья шерсти на заляпанной кровью траве, и подбирался к третьему. Мальчик вскрикнул было, но зажал себе рот и отступил за дерево. Жалость боролась в нем с любопытством, и лишь когда кот догнал хомяка и с добычей в зубах понёлся прочь, Мальчик с криком выскочил из-за дерева, размахивая хворостиной. Ненужное убрать. Казнь кота за плетенной виноградной беседкой в углу сада. Приговор записан под диктовку отцовским песцом на листе пергамента и скреплен отцовской печатью. Волосяная веревка перекинута через сук петель. Тщательно смазанная жиром петля, до крови ицарапанный мальчик добил на редкость живучего кота палкой. Преступление должно быть наказано, такой порядок. Оставить. Вынимает пистолет, передвигает затвор. Кормит Джанма, соперник и лучший друг. В учебных походах всегда вместе, коеки в казарме рядом и даже выпускной бал. самый высокий на курсе. Курсанская традиция перед распределением скреплять дружбу кровью. Мало у кого нет шарома на запястье и мало кто из офицеров не пил смешанного с кровью вина. Юные лица с первым пушком на щеках нарочито громкий смех, ломающийся на уже командирские баски. Клятвы на век убрать. Но через несколько дней распределение. А место престижного манипула только одно. Но у полемарха только одна дочь. Но побеждает только тот, кто умеет отказываться от лишнего ради необходимого. Он, пород атторнат, умеет. Кромольная книга куплена на двухмесячное курсанское жалование. Пришлось занять у кармита Джанма. И в ночь перед проверкой. положена другу в шкаф под смену белья, а рапорт на имя начальника учебной кагорты написан левой рукой. Оставить. Подносит пистолет к физку. Бунт в промышленном районе на границе горящих песков. Шумный, суетливый, бестолковый, как все стихийные бунты. Опустили рудники и замерли на станциях составы. с продовольствием для Парадизбурга. Рейдовые ползуны с погашенными фарами вошли в город и по трем улицам двинулись к центральной площади, где перед зданием местного совета архонтов собрались бунтовщики. Когда в машины, рассчитанные на прямое попадание из орудий среднего калибра, полетели камни, палки, бутылки, новоиспеченный новый легат. Брызгливо отряхивая с мундира остатки гнилого помидора, отдал приказ. Взревели моторы, и ползуны с трех сторон ринулись на площадь. Бунт был подавлен. Площадь мастили заново. Рейдовые ползуны отмыли из бронзбойтов. Младшего легата наградили и под вопли быдла, громкое именуемым общественным мнением, сослали до поры до времени в отставку. оставить огромное поле синих цветов густой аромат сияющие глаза счастливый смех летящие по ветру распущенные волосы убрать расстрел пораженцев оставить убрать оставить убрать указательный палец нажимает корок Яростная боль взорвалась у меня в голове. Мир потемнел, перевернулся, бешено завертелся в водовороте, центром которого был я, легат торнад, полный кавалер ордена в доблести предыдущих. Мелькнули два одинаковых мальчика, один из которых рвался спасать зверьков, а другой, точно такой же, но другой, с холодными глазами, его не пускал. Задергался в конвульсиях кот, поблек, растворился и исчез за границей водоворота жалостливый мальчик. А холодноглазый превратился в высокого сильного юношу. И в правой руке у него был курсантский штык, а по запястью левой в бокал с вином стекала кровь. А потом шрам на запястье пропал. Штык превратился в ручку и ручка вывела на листке почтовой бумаги. «Источник считает своим долгом донести до вашего сведения, что...» И вдруг все кончилось. Я открыл глаза. Голова была необычайно ясной, а тело легким и послушным. Я рывком вскочил на ноги, сунул в кобуру нестреляющее во время землетрясения оружие, потянулся до хруста в костях, пружинисто подошел к разбитому окну и жадно вздохнул воздухом. пропитанного страхом, яростью и отчаянием, чужим страхом, яростью и отчаянием. Я вытянул перед собой длинные руки, растопырил пальцы до острых черных когтей, заросших густой черной шерстью, клад снул от удовольствия зубами и нажал кнопку вызова на столе. Ждать пришлось довольно долго. И я повизгивал от нетерпения. Наконец дверь отворилась. Бледный дежурный офицер успел лишь заметить метнувшуюся ему навстречу гибкую рыжую тень, и в следующее мгновение мои острые клыки сомкнулись у него на горле. Страфа пять. Ты понял? Вероника тормошила меня за рукав, заглядывая в глаза. Ты понял? Не для того я столько ждала, чтобы отпустить тебя туда, ведь это же не твое. Ты сам тысячу раз думал, что это все не твое. Твое это дом и я. Ну не молчи же, я боюсь за тебя. Я попытался ее успокоить, хотя на душе скребли кошки. Ну и что, сказал я, со мной ничего такого не случится, я уверен, я знаю. Да откуда ты можешь это знать? Что мы знаем о себе? – спросил профессор Трахбауэр. Только то, что некоторые из нас существуют. Ты вот, например, существуешь, а я нет. Я лишь часть тебя. Алигат Торнат. А она? Но профессор Трахбауэр не ответил, уже привычно растворившись в легкой дымке, которая скоро рассеялась под дуновением ветерка из форточки. Вероника говорила что-то о гиперборейцах, счастливчиках, живущих долго и счастливо лишь потому, что она не могла. что они живут только для себя и отвечают только за себя, не взваливают на свои плечи ответственность за других. И о заветном городе, и о магах. Откуда она все это знает? И до чего же это все далеко? А близко вот оно, за окном. Холодный блеклый рассвет над моим застывшим в ожидании городом, заполнившая его до краев мерзость, подлость, глупость и грязь. И рожденная этой мерзостью еще большая мерзость ползет на город из вод вечного моря. Можно отвернуться, хлопнуть дверью, забыть и не видеть, но как войдешь в свой дом, не избавившись от стыда, Вероника поняла. Спаситель, с горьким смешком сказала она, на крест сам залезешь или посадить? Это не твоя война. «Где толпа на толпу, это война каждого с самим собой, и ты будешь там совсем один!» «Господи! Дура я дура, ну зачем мне такой?» Она вдруг замерла, прижав ладонь ко рту. В прихожей звонили. Требовательно и нетерпеливо. «Открой!» – сказал я. «Это уже за мной. Пора!» «В повестке ясно сказано, неявка или опоздание. Открой!» С покорной обречённостью она пошла открывать. У самой двери обернулась и с мольбой целую вечность смотрела на меня. Ещё не поздно, говорили её глаза. Я тебя спрячу, я всё улажу. До темноты ты просидишь в шкафу. Они не найдут. Я занавешу тебя старыми платьями. Только ты не чихнёшь на ваталина. А вечером мы выйдем из города и пойдём искать дом вместе. Я знаю, там есть подвал. В нем ты будешь сидеть днем, а ночью я буду тебя выпускать, и мы вместе будем сидеть на крыльце, говорить о запахе ночных фиалок или просто молчать. Но Вероника не была бы Вероника, если бы не додумала до конца. Молчать и вздрагивать от каждого шороха, у тебя будут грустные собачьи глаза и согнутая спина труса, и говорить ты будешь прерывающимся шепотом. Она нахмурилась, закусила губу и рывком открыла дверь. На пороге, прислонившись к осыку, стоял здоровенный детина с дурацкой улыбкой на широком лице.、К、груди он прижимал веселого пушистого щенка. Вот, сообщил он. В городе всех собак перебили, я леспас. Вероника, я набил шеф-академику морду и вместе с сестрой записался добровольцем. Можно с зверюгой. У вас оставить. Эпизоди четвертый. Артстрафа первая. Доклад о результатах разведки пришлось сделать по селектору, потому что легат никого не впускал к себе в кабинет, очевидно из боязни заразиться, что вызвало в зонге множество самых разнообразных сплетен. Потом я отправился в гарнизонную канцелярию узнать про почту. В канцелярии пахло мышами. Писарь кивнул, достал пачку писем и бросил мне через стол, не переставая возбужденно кричать в трубку и разину в рот выслушивать ответы. И когда? Двоих сразу? А он что? Да на всякий случай запас. Пусть только посмеет кто сунуться. Я быстро посмотрел почту. От Вероники ничего не было. Зато было несколько обильных проштампированных казенного вида конвертов. И в одно было извещение из управления комфорта и быта о том, что меня за неявку на пере-registrationу перевели в самый конец очереди на квартиру. Из другого я узнал, что общество любителей полных солнечных затмений, членом которого я никогда не был, по-прежнему собирается каждую вторую пятницу каждого третьего месяца во дворце высокой культуры. А что было в остальных, выяснять не стал. скатал их в ком и переправил в мусорную корзину. Все эти письма были из какого-то очень далекого другого мира, живущего по своим законам. Тот другой мир уже забыл, что отправил меня драться за то, чтобы оставаться таким, каким он есть. Впрочем, нет, не так. Я сам пошел. Затем, чтобы его изменить. И дрался, глотая пыль замора в пыль, Вечерами пил в контине за тех, кто не вернулся из рейда, и за тех, кому посчастливится вернуться, и не заметил, как забыл, какой он тот мир, который я должен спасти, и заслуживает ли он того, чтобы его спасали или изменяли. Сейчас мой мир здесь, и он прост и понятен: дожить до вечера и дожить до утра. А то, что было там, это сон, морок. очередная уловка замора и Вероника тоже сон я ее придумал потому что нет никакой Вероники есть славные девочки из когорты поднятия боевого духа и задачи у них тоже простые и понятные солдат существо вообще очень простое и понятное и для его нормального функционирования нужно совсем немного регулярное питание три раза в день И раз в неделю высвобождение семенных желез. А Вероника? Ну себе-то я зачем вру? Затем, что так проще. Не нужно задумываться, вспоминать и мучить себя. Затем, чтобы идя в бой, просто убивать, ни о чем не думать. Потому что если будешь думать о выполнении долга перед кем-то во имя чего-то, убьют тебя... Так чем же ты отличаешься от из рода, приятель? А в самом деле, чем? Мысль показалась мне забавной. Я хмыкнул. Надо будет вечером спросить у малыша Роланда. Послушаем, что ответит на это бывший труженик пира и диктофона. Писарь кончил орать в телефоне и озадаченно глянул на меня. Дела, протянул он. Только что старшина с галупахты спятил. Помнишь, толстый такой, ворвался в караулку, двоих задушил, еще одному горло зубами порвал. Пола бой мы всадили, а он все еще живой был, рычал, когти здоровенные, черные. Говорят, к штабу прорывался. Тут ведь рукой подать. Чей душный писарь, зябко повел плечами, с опаской покосившись на дверь. Пятый случай за два дня. Пробасть какая-то. во время землетрясений и раньше бывало, но там все понятно, нервы не выдерживают, а теперь все больше среди бела дня. Тут пораженцев троих поймали, прямо на плату. Собрали вокруг себя салак и давай заливать, бросайте, дескать, оружие, от оружия вся эта напасть, не нужно воевать, возлюби ближнего своего, обычная, в общем, песня. Так может они эту за разу занесли? Легату хорошо. Он в кабинете заперся и не пускает никого, а нам какого? С тех пор как соседний дзонг взяли. А ты давно вернулся? Подозрительно спросил вдруг писарь и вместе со стулом отодвинулся подальше в угол. Сегодня утром, думаю, о своем ответил я. Постой, что ты говоришь? Взяли дзонг долинный? Вот значит как, подумал я. Долинный взяли. Это совсем рядом, за хребтом. А ведь там у малыша Роланда сестра с нахаркой. Я встал со стула, и писарь точно подброшенный пружиной точас оказался в углу и заверещал: "Не подходи, не подходи кому говорят". Да уймистый. Так это правда, что долинные взяли? Ну взяли и взяли. Я то причем? Запричитал писарь. Чего ты ко мне привязался? Чуть что? Сразу я виноват? Получай свои письма и иди отсюда, отдыхай. Ты же зря идёшь, тебе отдых положен. В кантину иди или ещё куда. Глаза писаря странно блестели. Он облизывал пересохшие губы и был похож на испуганного зверька, готового вцепиться со страха, если не в глотку, то хотя бы в щеколотку. Мне стало не по себе, и я спиной отступил к двери. Ухожу, ухожу, успокойся. Кто-нибудь спасся? В долинном? – спросил я напоследок, заранее зная ответ. Писарь замотал головой так, что я испугался, как бы она не оторвалась. Я осторожно прикрыл за собой двери и услышал, как с другой стороны стукнула щеколда. Еще один кандидат в сумасшедшие. Уже по пути в кантину машинально отдавая честь встречным офицерам, я очень уж строго ощутил, что за то время, пока мы с малышом Роландом были в Рэдди, В дзонге произошли перемены. В глазах офицеров, в согнутых спинах штрафников, убирающих осыпавшуюся во время землетрясения штукатурку, в наждачно сухом воздухе во всем чувствовалось тревожное ожидание, неуверенность и страх. Как тогда в канцелярии под испуганно злобным взглядом писаря мне стало не по себе, и опять я почувствовал анимения между лопатками. Будто смотрит мне в спину, готовый к прыжку из рот. Парстрофа один. А в заветный город пришла весна. Весла слепого лодочника выбросили побеги с молодыми листочками. Он срезал их и дарил русалкам, чтобы они могли сплести себе венки и водить хороводы на лунной дорожке. Кипели бескровные сражения у зеленеющей молодым плющем монастырской стены, и Варланд, совсем не строго прикрикивая нарезвящихся на лужайке коньяков, готовился к приезду гостей со всех уголков Дремодора. Ночная птица пролетела над дорогой, и зашились тели листья у дома над теплой землей. Арстрафа два. У входа кто-то кого-то хватал за ремень и что-то втолковывал, стукая спиной о стену. За грудой ящиков шушукались и пьяно хихикали, а прямо перед дверью стоял, широко расставив ноги и мучительно икая, склокоченный сержант в расстегнутой камуфле, залитой спереди темным и жирным. «Тогда я послал ее в... И... сам пошел и записался в добровольцы», — сказал сержант. Он попытался обхватить меня руками, но промахнулся и едва не упал, привалившись к косяку. «Молодец, молодец, правильно сделал!» Я потеснил сержанта плечом, толкнул дверь и, войдя внутрь, поперхнулся от сложной смеси запахов, прогорклого масла, начищенных башмаков и пролитого скверного пива. Щурясь от табачного дыма, я протиснулся к стойке, спихнул с табурета пиво, Раскишевав Салагу, который пытался было возмутиться, но мне было не до вояснения отношений. Я мазнул его пятерней по физиономии, а когда он зажмурился, резко толкнул. Салага вскрикнул, взмахнул руками и грохнулся на пол. Разговоры вокруг смолкли, как всегда бывало перед дракой. Ближние потеснились, дальние шепотом спрашивали, кто первый начал, и протискивались вперед.